Глава 30. Тайк вернётся. Эти два слова звучали в моей голове снова и снова, пока ледяная вода из чёрной реки хлестала моё тело. Я перетащила тело Тайга на противоположный берег. Дождь прекратился в тот же момент, как я ступила на илистый песчаный берег. Не знаю, сколько времени потребуется, но я уверена, что Тайк вернётся потому что в противном случае он ни за что не пожертвовал бы собой ради меня. Я просунула руки Тайгу под мышки и кое-как дотащила его по песку к сияющей зелёной траве. Он вернётся. Неважно, сколько раз я это говорила, слёзы не переставая лились из глаз. Лицо Тайга перестало меняться, но чёрное проклятие на его губах осталось. Я дотронулась пальцем до его рта. Чернота попыталась забраться на мою кожу, но зелёная аура кольца оттолкнула её. При воспоминании о том, как губы тайга касались моего тела, мне стало не по себе. Я схватила мокрый подол платья и стёрла остатки сажи с глаз. «Рядом со мной лежит тайг, просто тайг, мой муж!» «Секундочку». Я сняла кольцо с пальца. Чёрная полоска под ним исчезла. Нет, он больше не мой муж. Осколки моего разбитого сердца превратились в пыль. Мне нужно радоваться, ведь я свободна. Но я абсолютно несчастна. Лишь сейчас, когда он лежит мёртвый в моих объятиях, я понимаю, как сильно мне хотелось быть его женой. «Что, чёрт побери, ты сделала с моим братом?» Я обернулась и увидела молодого мужчину с коротко стриженными каштановыми волосами. Упирая руки в бока, он навис надо мной, прожигая меня насквозь яростным взглядом голубых глаз. Идеально повязанный галстук и чёрный жилет, расшитый серебром, контрастируют со снежно-белой рубашкой. «С братом. Это должно быть Риан. И он думает, что это я убила Тайга». Пошатываясь, я поднялась на ноги и откинула налипшие на щёки мокрые волосы. Взгляд Риана опустился на пятна крови на моей груди, затем вернулся к моему лицу. «Это не я убила его!» — сказала я дрожащим голосом. «Клянусь, не я!» рен вскинул брови и прищурил глаза. «Я и не говорю, что ты его убила!» — процедил он. «Я о том, что из-за тебя он превратился в пускающего слюни идиота, который забыл о своем долге перед народом, хотя лучше бы он забыл о глупой человеческой девчонке с хроническим невезением». «С хроническим невезением?» «Если бы все, что происходит в моей жизни, можно было бы описать простым невезением. С тех пор, как Эйвин поцеловала Ганканаха, смерть и опасность преследуют меня по пятам» и я не могу прожить спокойно ни одного дня. Я тут ни при чём. Риан оскалил зубы в усмешке. И Ещё как при чем? и поскольку он уклоняется от исполнения своих прямых обязанностей ради того, чтобы бегать за тобой, мне пришлось взять всё в свои руки. И мне это ни капельки не нравится. Я на это не подписывался. Думаю, тебе лучше обсудить это с Тайгом. Отрезала я. Лицо Тайга по-прежнему бледное, а глаза чёрные и пустые. Риан ухмыльнулся, и волосы у меня на затылке встали дыбом. Не знаю, в чём дело, но мне не по себе рядом с ним. «Когда Тайга очнётся?» спросила я. Риан присел на корточки рядом с братом, чтобы осмотреть раны на его груди. Они всё ещё немного кровоточат, но начали срастаться по краям. «Чёрт тебя побери! Сколько раз она пырнула тебя!» — пробормотал Рен, морщась при виде пятен крови на белой рубашке Тайга. Он достал из кармана носовой платок и вытер грязь с рук. Затем он сунул свой платок в карман Тайга. Он оживёт через час или около того, в зависимости от того, сколько у него осталось магии. «Почему мне хочется бежать как можно дальше от Риана?» Используя палку, подобранную земли, Риан сдвинул рубашку тайга, чтобы ещё раз осмотреть его раны. Кожа практически полностью срослась. «Знает же, что тётку не нужно злить. И всё равно грубит ей. Как будто так трудно держать язык за зубами». Он отбросил палку в сторону. «Возьмёшь его за сломанную руку?» Риан указал на повреждённую конечность тайга. «Мне не очень хочется пачкать кровью и грязью новую рубашку, если честно». «Я взяла тайга за холодную руку, и вместе с Рианом мы потащили его дальше по траве к лесу с зелёными деревьями». Риан споткнулся о камень и упал спиной вперёд прямо в грязь. Ругаясь, на чём свет стоит, Риан попытался отряхнуть изысканные чёрные брюки. Затем он с раздражением пнул неподвижное тело Тайга, и я толкнула его на дерево. «Не трогай его!» «Посмотри, что он натворил!» Риан снова выругался, поворачиваясь, чтобы показать мне свой зад. Штаны, между прочим, завезли с континента. Тайк ни в чем не виноват. Он мертв, или ты забыл?» «О, моя дорогая Кейлин, ты скоро поймешь, что тайк виноват во всем». Риан одёрнул жилет и пригладил свои идеальные волосы. «Прошу меня извинить ненадолго. Мне нужно доставить этого придурка в замок». Риан сморщил нос и взял Тайга за руку, а затем они оба исчезли. Я провела рукой по промокшему платью в бесполезной попытке стряхнуть с него песок и грязь, затем отжала лишнюю влагу, от чего юбки прилипли к замерзающим ногам. Я по-разному представляла себе брата Тайга, но в реальности он оказался совсем другим. Вот. Риан вернулся с охапкой женской одежды. Надень это. Последнее, что мне нужно, это чтобы меня видели с человеком в таком плачевном состоянии. Он сказал это так, будто я не знаю, насколько ужасно сейчас выгляжу. «Отвернись, я переоденусь», — огрызнулась я. Если бы Риан не был братом Тайга и единственным, кто мог мне сейчас помочь, я бы влепила ему пощечину, чтобы стереть самодовольную хмылку с его лица. Риан фыркнул и неторопливо направился к раскидистому дереву с толстым стволом. Как только он скрылся из вида, я сняла платье-сорочку и переоделась в мягкое серое платье. Плащ я надевать не стала и завернула в него всю мокрую одежду. «Ты всё?» — проныл Риан. «Да». «Отлично». Он появился из-за дерева, забрал у меня свёрток с одеждой, махнул рукой и отправил его бог знает куда. «Пошли. У меня и так мало времени, чтобы ещё на тебя его тратить». Я последовала за Рианом через лес, который выглядел так, будто сейчас разгар весны, а не начало осени. Повсюду пестреют разноцветные цветы и жужжат пчёлы. Пухлые яркие птички кружат над головой, распевая весёлые трели. Лес закончился, и мы вышли к зелёной равнине, усеянной крошечными коттеджами. Вокруг каждого домика деревянный забор, небольшой сад и, по крайней мере, одно фруктовое дерево, растущее во дворе. Я заметила в одном из садов пожилого Грогача, который стоит на коленях и рвёт морковь. Когда он заметил нас, Его глаза-бусинки округлились от удивления. Он с интересом наблюдал за нами, пока мы шли мимо. Через несколько домов невероятно красивая женщина с распущенными рыжими волосами развешивает бельё на бельевой верёвке. Она одарила нас таким же странным взглядом. Риан проворчал что-то себе под нос и продолжил идти. Равнина закончилась крутым утёсом, о которой разбиваются волны. Впереди показался великолепный замок того же серого оттенка, что и скалистые камни у его основания, как будто он вырос из скалы. «Никогда в своей жизни я не видела столь прекрасного места. Неужели тайг здесь вырос? В этом райском краю, полном солнечного света и безмятежности». Зачем Дану вообще нужно Вайрен, когда здесь так чудесно? Мне довелось посетить лишь один замок за свою жизнь, но там было сыро, промозгло и пахло плесенью и затхлостью. Но замок Ганканаха — настоящий венец архитектурного искусства и показатель изысканного вкуса владельца. Барбакан выступает по обе стороны от ворот, создавая узкий проход к главному входу в цитадель. Старая чёрная решётка поднята, вселяя чувство безопасности каждому входящему. Однако это обманчивое ощущение развеялось, как только я увидела пять отверстий в потолке, через которые сейчас, слава богу, льётся солнечный свет, а не кипящее масло. Волосы Риана засияли на солнце. Его уверенная походка напомнила мне о том, что он тоже принц. Внезапно мне показалось, будто я иду сквозь паутину. Я потерла лицо и посмотрела на пальцы, но ничего не увидела. — Это обереги, — с раздражением объяснил Риан. — Обереги для защиты от нежелательных гостей. Получилось ли у меня пройти через ворота без сопровождающего? Нужно будет спросить у Тайга потом. Ни за что не стану спрашивать у Риана. Территория между внешней стеной и самим замком заполнена Дану. Два Грогоча толкают огромные тачки с красными яблоками. Пука развалился на скамейке, одной рукой обнимая бочонок, а другой — фею размером с человека. Острозубая русалка загорает на краю широкого фонтана. Её красивое лицо цвета морской волны обращено к солнцу. Зелёные чешуйки нижней половины её туловища переливаются на свету. Я бы с удовольствием простояла здесь целый день, любуясь неземной красотой русалки. Риан не потрудился поприветствовать никого из Дану, мимо которых мы проходили. Мы приблизились ко входу в замок, и едва Рен ступил на первую ступеньку, Зелёная арочная дверь распахнулась, и из неё высунулась заросшая рыжая голова. Рад снова вас видеть, принц Риан, прохрипел Грогоч. Сегодня собралась очередь. Рен застонал и посмотрел на меня через плечо. Это всё ты виновата. Я? Как я могу быть в чём-то виноватой? Я ведь только что попала сюда. Вместо объяснений Рен поблагодарил Грогача и указал мне на дверь. Грогоч поклонился, когда мы прошли мимо. «В замке пахнет почти так же, как в соборе в Гале. Наши шаги не отдаются эхом, а скрадываются серыми каменными плитами. Мы прошли мимо широкого круглого дубового стола, украшенного хрустальной вазой с потрясающими голубыми цветами». На стенах висят гобелены с изображениями сцен из истории, которые Тайк рассказывал феям. Самый ужасный гобелен, безусловно, с банши, кружащими в мрачном сером небе над усеянным трупами полем битвы. Я узнала призрачную королеву, одетую в черные доспехи и похожую на клюв корону. Она стоит с закрытыми глазами, ее прекрасное лицо выражает блаженство. Королева прижимает груди две отрубленных головы, с её подбородка капает кровь. «Я ему постоянно предлагаю сжечь эти тряпки». Но Тайк всегда отказывается. Проворчал Риан, останавливаясь перед широкими двойными дверями. Из-за дверей доносится ропот, как будто там собралась целая толпа. Риан правил рукой по коротким волосам и чертыхнулся. «Я не хочу, чтобы ты бродила по замку и совала нос куда не следует, поэтому пойдёшь со мной. Но не говори ни слова», — предупредил он, впиваясь в меня жутким взглядом голубых глаз. Мне снова стало не по себе, и Риан быстро отвёл взгляд. «Нужно идти за ним и молчать, это мне по плечу». Риан распахнул двери, и я затаила дыхание. В огромном зале с толстыми деревянными балками на сводчатом потолке собрались Дану всех мастей. Они услышали звук открывающихся дверей и повернулись к нам лицом. Я опустила голову и последовала за Реном к возвышению с большим деревянным троном и троном поменьше справа от него. «Стой тут», — сказал он, указывая на пол рядом с троном поменьше. Толпа выстроилась в очередь. Впереди оказалась полная женщина с заостренными ушами и носом картошкой. «Где принц Тайк?» — спросила она, глядя глубоко посаженными карими глазами на Риэна. «Ему не здоровятся», — сказал Риэн, вытягивая ноги. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Ты сказал, что Тайк придет!» Женщина уперла руки в широкие бедра и поднялась на возвышение. Я пытаюсь добиться с ним аудиенции уже две недели. Похоже, тебе придется подождать еще немного», — процедил Риен сквозь зубы. «Если, конечно, ты не хочешь решить свой вопрос со мной. Я бы тебе не доверила даже стирку, не говоря уже о моих землях». «Так у тебя проблемы с определением границы?» Женщина вздернула подбородок и повернулась к двери. Горстка других людей посмотрела в сторону возвышения и затем последовала за ней. И «Если кому-то ещё не нравится решать вопросы со мной, а не с моим братом, то можете уйти сейчас и сэкономить нам всем немного времени». Заявление Риана разделило толпу надвое. Те, кто ушёл, ворчали по пути к выходу. «Неудивительно, что я не нравлюсь Риану. Тайк — законный правитель Термана». И если бы не я, он был бы сейчас здесь и делал свою работу. Но вместо этого он оказался в подземном мире. Мужчина с курицей под мышкой вышел вперед. «Надеялся увидеть вашего брата, но раз уж я всё равно пришел, то отдам ее вам». Он протянул курицу Риану. «Нетти, моя лучшая курица. Она стоит в два раза больше, чем я задолжал по налогам в этом году». Риан сморщил нос и уклонился от подношения. «Оскар!» — крикнул он. Грогоч, стоявший у двери, поспешил к возвышению и забрал курицу. Он поблагодарил мужчину и вынес подношение в коридор. Следующими в очереди были три маленькие феи, все с разными оттенками синих волос. Они полетели вперёд и приземлились на ступеньку перед троном. «Вам нужно подлететь ближе!» — сказал Рен, закатывая глаза. — Я не слышу вас там внизу. — Прошу прощения за опоздание. Эхом разнесся по залу знакомый голос, от которого у меня перехватило дыхание. Тайк вошел в зал. Он выглядит великолепно. Черный жилет, брюки в тон, темно-зеленый галстук, накинутый на воротничок рубашки, словно шарф. — О, хвала небесам! Буркнул Риан себе под нос. Он махнул рукой и исчез, чтобы через секунду появиться на троне поменьше. Тайк быстро преодолел расстояние до возвышения. Он подмигнул мне с кривой усмешкой на губах, и бабочки в моём животе пустились в пляс. «Давайте сразу к сути, хорошо?» Он сел на трон. «Муир, Лина, Сорча, как обстоят дела?» «Дела...» Я думала, что когда Тайгу нужно было уладить кое-какие дела, он имел в виду женщин, с которыми спал. Но на самом деле он управлял королевством, пока я злилась на него, поскольку я рассчитывала, что он посвятит всё своё время мне и моей миссии. Ещё никогда в жизни я не чувствовала себя так глупо, как сейчас, пока наблюдала, как Тайг решает споры между соседями, собирает налоги и пошлины, дает свое благословение молодоженам. Как я могла думать, что его дела не так важны, как спасение Эйвин? Моя миссия, в конце концов, оказалась совершенно бессмысленной. Рен взглянул на меня через плечо, и приятный трепет в моем животе превратился в ужас. «Это надолго», — прошептал он. «Можешь остаться и смотреть, как толпа лебезит перед моим братом, или можешь сбежать со мной». Он кивнул в сторону двери за тронами. Я посмотрела на дверь, затем снова на Тайга, который улаживал спор о том, кому принадлежит фруктовое дерево, выросшее на границе двух участков. Мне не хотелось идти с Рианом, но у меня начал болеть желудок от голода. «Ладно, я пойду с тобой». Мне показалось, или Тайг напрягся. Риан встал с трона и направился к двери. «Я последовала за ним в тёмный коридор, и через некоторое время мы оказались в кабинете с высокими книжными стеллажами и широким столом из красного дерева, стоящим перед самым большим камином, который я когда-либо видела». Риан направился через кабинет к другой двери, и мы снова оказались в увешанном гобеленами коридоре. «Ненавижу пятницу», — проворчал Риан. «Самый скучный день недели. Нет, но ну ты видела, как кретин пытался сунуть мне курицу?» Он вздрогнул. «Живность и место в поле, а не в замке!» Он взмахнул рукой и предложил мне красное яблоко. В ответ мой желудок громко заурчал. Риан сунул мне яблоко и переместил ещё одно для себя, и я с удовольствием впилась зубами в сладкую сочную мякоть. Риан остановился у основания лестницы и вытащил кинжал из ножен на поясе. Он отрезал кусочек от яблока и положил его себе в рот. «Пошли», — сказал он, указывая кинжалом наверх. «Тайк сказал, ты хочешь увидеть Эйвин, хотя я не понимаю, зачем, она всё ещё мертва». Риан зашагал вверх по лестнице, увлечённо нарезая и жуя яблоко, как будто ему плевать на всё на свете. «К тому времени, как мы добрались до верхнего этажа, у меня заболели ноги, а от яблока остался лишь огрызок». Риан взмахнул рукой, и остатки наших яблок исчезли. Тёмный узкий коридор привёл нас в одну из башен замка. Риан открыл ничем не примечательную дверь, мы оказались в комнате с закруглёнными стенами». У окна в виде бойницы стоит хрустальная ваза с розовыми и фиолетовыми цветами в форме колокольчиков. Сквозь узкое окно льётся солнечный свет, освещая деревянный гроб без крышки. Я застыла на месте, парализованная воспоминанием о неподвижном теле Эйвин в день её смерти. «Зачем я так отчаянно хотела попасть в Терман и увидеть её?» Я не хочу помнить ее такой. Я не хочу лишний раз вспоминать, что моя сестра умерла». Риан подошел к гробу и посмотрел на Эйвин с легкой улыбкой на губах. «Она такая красивая, когда не кричит на меня», — сказал он с тихим смешком. Беспокойство усилилось десятикратно. «Ты о чем?» — я сделала неуверенный шаг вперед. Риан встретился со мной взглядом. «Твоя сестра очень красивая, когда она не кричит на меня, не читает мне нотации и не раздает наставления». «Наставление? Тебе?» «Разве Таек ничего не сказал?» Он нахмурился. «Не сказал что?» Рен постучал пальцем по гробу. «Мы с твоей сестрой обручены», — сказал он. «Это значит, помолвлены?» Я бросилась вперёд и схватила Риана за грудки. Эйвин была помолвлена с Робертом. Риан поморщился и высвободился из моей хватки. Она не хотела выходить за него замуж, она хотела выйти за меня. Когда это Эйвин познакомилась с Рианом? Когда она успела полюбить его настолько, чтобы захотеть за него замуж? И почему она ничего мне не сказала? Я невольно уставилась на гроб, и у меня перехватило дыхание. Золотистые волосы стекают водопадом по стройным плечам. Лёгкие локоны на концах идеально сочетаются с нежно-голубым платьем. Кожа Эйвин такая же бледная, как облака в небе. Единственное пятно цвета на её лице — чёрное от проклятия губы. Она умерла почти пять месяцев назад, но на её теле «Нет никаких признаков разложения». Я опустилась на табурет рядом с гробом. В голове роится тысяча вопросов. «Когда вы познакомились?» — спросила я едва слышным шепотом. В солнечном свете на фоне окна кружат пылинки. «Давным-давно, на рынке в Грейстоуне». «Мы планировали сбежать, но потом ваш отец объявил о её помолвке с Робертом». «Они собирались сбежать? Эйвин планировала бросить меня? Она бы предупредила меня или просто исчезла, не сказав ни слова?» «Она наотрез отказалась расторгнуть помолвку с Робертом, потому что переживала за тебя», — продолжил Риан, окидывая оценивающим взглядом мои растрёпанные волосы, платья и грязные тапочки. «Если бы не ты, она бы сбежала со мной». По мере приближения бала, по случаю помолвки, стало ясно, что нам необходимо принять решительные меры. Я предложила решить все проблемы с помощью моего брата, и Эйвен согласилась. «Получается, во всем виноват Риан. Значит, она умерла из-за тебя». Она потеряла год жизни, потому что Риан предложил ей поцеловать Ганканаха. Риан скрестил руки на груди и свирепо посмотрел на меня сверху вниз. «Нет, она умерла из-за тебя. И Если бы ты не была по уши влюблена в этого жалкого олуха, она бы отказала ему, не мешкая ни секунды». Я пропустила прядь шелковистых волос Эйвен сквозь пальцы. Слабая духом девушка смирилась бы и вышла замуж за Роберта. Упрямая девушка отказалась бы наотрез. Но моя сестра, моя гениальная, сильная духом сестра, пожертвовала годом своей жизни, чтобы я могла быть счастлива вместе с Робертом. Но в итоге всё зря, потому что я больше не хочу его видеть. Я положила руки по обе стороны от позолоченного гроба Эйвин и поцеловала её в холодную щёку. «Когда мы увидимся снова, тебе нужно будет мне многое объяснить». Я не оставлю её в покое, пока она не ответит на все мои вопросы. Я встала и разгладила дрожащей рукой платье. От щемящей тоски по Эйвин у меня на глазах навернулись слёзы. Но я не позволила им пролиться. Сегодня всё-таки счастливый день. Риан скрипнул начищенными доблеско сапогами. «Нам нужно идти, это место меня угнетает». Он вытащил из внутреннего кармана чисто носовой платок и неловко протянул его мне. «Спасибо». Я промокнула уголки глаз и слабо улыбнулась Ириану, решая дать ему шанс показать себя с лучшей стороны. Всё-таки Эйвин питает к нему нежные чувства. Свет из окна подчёркивает насыщенный цвет его каштановых волос. Лазурная голубизна его глаз напомнила мне цвет ясного неба. Что-то в его внешности показалось мне знакомым, но я не могу сказать наверняка, что именно. Риан направился к двери, но я схватила его за рукав. «Посмотри на меня!» — сказала я, мой голос дрогнул. «Что ты делаешь? Пусти!» Риан попытался отмахнуться от меня, но я его не отпустила. Он встретился со мной взглядом. На свету его зрачки стали меньше, и я увидела тонкий золотой ободок вокруг радужки. «Нет, этого не может быть. Он ведь мёртв. Мёртв!» «Эдвард?»